Их было человек двенадцать, сидящих в тени раскидистых деревьев. Один из них, здоровенный рыжий детина с красной тесьмой, повязанный через лоб, ленивый перебирал струны гитары. Другой, лежа на спине, хлопал в такт мелодии по пустому бидону, который стоял у него на животе. Девушки вполголоса подпевали. Им было от восемнадцати до двадцати пяти лет. Иногда прохожие замедляли шаг, прислушиваясь к музыке. Лазурный берег буквально кишел студентами, которые приезжали сюда пожариться на солнышке со всех концов Европы. Еда стоила недорого, фрукты и овощи и того меньше. Спали они под открытым небом, концерты и девушки были бесплатны, а море принадлежало всем. Провокация. Безлобно сказал голландец, показав на белый роз, стоявший у тротуара. — Ну, воришь! — процедила его подружка. — Свинство! У тебя хватит мозгов купить такую колымагу? Много ты знаешь. Ты готов вырезать задницу любому, только бы заполучить такую. Лучше сдохнуть на месте. — Ганс, где пузырек? — в рюкзаке. — Парни, не дурите! — «Что вы докажете?» «Развеем скуку!» «Вы что? Недоноски!» «Ганс, давай!» Ганс достал из вещевого мешка аэрозольный баллончик. «Что писать?» «Капиталист! Вали домой!» «Идиот! Он же у себя дома!» «Богатая свинья!» «Это звучит лучше!» Ганс присел у крыла Роллса, черная краска... Брызнула на девственную белизну кузова. Все дружно рассмеялись. Остановившиеся прохожие одобрительными возгласами поддержали их. Чувствовалось, что в этом деле Ганс набил руку. «Я бывший полковник, и я протестую», — сказал один из свидетелей. «Но это наша машина», — с насмешкой ответил гитарист. «По какому праву, полковник, вы хотите помешать нам разрисовать ее?» Раздался новый взрыв смеха. Ганс закончил выводить «и» в слове «свинья» и протянул баллончик длинноногой девушке с пепельными волосами. «Закончит, Ери! Я устал!» Высунув кончик языка, Ери дописала слово. Зрители и актеры зааплодировали. Один из зрителей вышел из толпы, спокойно осмотрел машину, бросил взгляд на молодых людей, открыл дверцу Роуза и сел за руль. Вставив ключ в замок зажигания, он завел двигатель и тронулся с места. «Черт!» — воскликнул Ганс, придя в себя от неожиданности. Отъехав метров двадцать, Роуз остановился и дал задний ход, ошеломленная, забыв, что продолжает держать баллончик в руках, Тьере увидела, как водитель жестом подзывает ее к себе. садитесь Она вопросительно посмотрела на своих друзей, но те буквально окаменели, а Лен дверцу. «Вы боитесь?» А немев от смущения, она села рядом с ним. э этот подонок увозит ее!» — закричал Ганс, машинально стараясь запомнить номер машины. Роуз быстро набрал скорость. «Как вас зовут?» «Тьери». «Англичанка». «Какое вам дело?» «Никакого, вы правы». Он говорил спокойным, лишенным всяких эмоций голосом. Она из-под лобья посмотрела на него, но его глаз, спрятанных за темными стеклами очков, не увидела. — Куда едем? — Не знаю. Он проехал через весь Хуан и выехал на национальную автостраду. — Вам это кажется смешным? — спросила Тьери. Ален промолчал. — Я хочу выйти. Кто вам мешает? он увеличил скорость, она пожала плечами и откинулась на кожаную спинку сиденья, а вы не слишком разговорчивы он резко свернул налево и увел ролз на боковую дорогу. они стали подниматься вверх по склону холма. чем вам не понравилась моя машина она вызывающая отвратительная, а вы не такой уж старый проедем еще немного вперед он вставил в магнитофон кассету. — Послушайте, — взорвалась она, — мне осточертили ваши штучки, вашу машину изуродовали, я согласна. Но стоит ли из-за этого убиваться? Если есть деньги на покупку ролса их должно хватить и на перекраску. Остановитесь! Ален съехал с дороги, затормозил и заглушил мотор. Она выскочила из машины. Он даже пальцем не шевельнул, чтобы удержать ее. Решительным шагом она пошла в обратном направлении. Он развернулся и, обогнав ее метров на пятьдесят, остановился и вышел из машины. Проходя мимо него, она отвернула голову. Он сделал прыжок и схватил ее за руку. А теперь вы получите хорошую порку. Попробуйте. Он затряс ее изо всей силы, но разозреть не мог. Кто возместит мне причиненный ущерб? Она презрительно посмотрела на него. «У вас есть темные деньги, вы и оплатите. Когда?» Вдруг ей стало страшно. «А если он сумасшедший, сутенер или гангстер? Отпустите меня!» Он разжал пальцы, снял очки, усталым жестом провел рукой по глазам и отвернулся. Она стояла, сжав кулачки, не шелохнувшись. Ему было лет двадцать пять-тридцать. Она увидела, как он достал из пачки сигарету и закурил. Он по-прежнему стоял спиной к ней. «Эй!» Он не обернулся. «Послушайте, честное слово, я сожалею, что мы сделали это без злого умысла, хотели пошутить». Он пожал плечами и сделал затяжку. «Вы злитесь на меня?» «Много чести», — ответил он, криво усмехнувшись. «Думаю». После того, что случилось, у вас нет желания отвезти меня обратно. Откровенно говоря, большим желанием не горю. Хорошо, я пойду пешком. Она переступила с ноги на ногу. — Как вас зовут? — Олен. — Странно, — начала она. — Вы как-то не соответствуете этой модели машины. Такой катафалк в вашем возрасте — это глупо. — Вы американец? — Да. — Чем занимаетесь? — Всем. Леплю солдатиков из пластилина. А я изучаю уж что? Жизнь. Это входит в программу вашего курса? Он повернулся. На ней были джинсы и мужская, не по росту большая рубашка цвета хаки. Ее руки были маленькими и нежными, как у ребенка. Вы угостите меня сигареткой. Гашиш, не курю. Почему вы так со мной разговариваете? А ваши друзья, хипари? «Они одного с вами возраста, но душой они моложе вас», — сказала она, кивнув в сторону ролса Он прикурил от своей сигареты новую и протянул ей. Взгляды их встретились, и в ее глазах он увидел отражение собственного лица. «Поехали!» Он открыл ей дверцу, и она села в машину. «Кем вы хотите стать, когда вырастете?» «Остаться ребенком, а вы...» Он включил первую передачу. и машина мягко покатилась вниз по склону. «Попытаюсь превратиться в старика. Вы на правильном пути. Предполагаю, что у вас есть шофер. Само собой. И шикарные апартаменты во дворце. Естественно. А вечером перед ужином вы повязываете галстук обязательно и смокинг. Вам не нравится? Лучше умереть». Она рассмеялась. «Зачем вам все это?» Вы всегда делаете только то, что вам нравится. Всегда вам повезло, вздохнул он. Она ударила кулачком по приборному щитку. Расстаньте с этой машиной, выбросьте в мое старые тряпки и заживите новой жизнью. Алин сделал строгое лицо. Где вы живете? хуан мы с подружкой снимаем квартиру. Подружка метр девяносто ростом и с бородой. Пятьдесят пять вес. «И девяносто окружность груди. Ваша любовница старая, лет триста и очень-очень ревнивая». Когда они выехали на улицу Хуан, он с удивлением отметил, что больше не зрится на нее. «У вас есть телефон?» Она сочувствующе посмотрела на него. «А почему не ванная, выложенная мрамором? На площадке есть кран с холодной водой, и еще вода из него течет, когда ей заблагорассудится». Хотите посмотреть? С удовольствием. Он остановил машину в узенькой тихой улочке Гольф-Хуан. Мальчишки, которые играли в футбол, заезжали от восторга, когда увидели надпись на ролсе Ере сделала вид, что не слышит их. «Это здесь», — сказала она. Они прошли мимо маленького ресторанчика, на вывеске которого было написано «У Тони». Меню за 27 франков. Свежие жареные сардины, салат, фрукты. Она бросила на него пронзительный взгляд. «То, что требуется народу, нам, на пятый этаж, у вас хватит сил подняться». «Попытаюсь», — ответил Олен. Она пошла впереди него вверх по винтовой лестнице, так легко переступая со ступеньки на ступеньку, что, казалось, пританцовывала.